Глава четвёртая. Морской бой. Утро едва светило верхушки мачт, как Гляс отчалил от причала, но не один. С ним вместе отправились еще два корабля, которые поджидали его в порту. Это были пенасы голландской постройки. И вот целая небольшая флотилия вышла из порта в море. Сопровождающие пенасы имели по 12 пушек и были меньше тридцатипушечного Голиаса. пристроившись за ним. Они, оставляя за собой пенный след, заколыхались по волнам. Капитан гиасса Сан-Игнасио Хуан Агилара, приставив к глазу подзорную трубу, напряженно вглядывался в море. С их пути Лишь только завидев, поспешно сворачивали торговые суда у во все стороны. Капитан молча вглядывался в линию горизонта и только время от времени переговаривался с боцманом и шпынял нерадивых матросов. Он явно торопился. Взглянув на солнце и сверившись с приборами, в том числе и с магической астролябией, я понял, что мы уверенно идем к Сардинии. Первый день минул и прошла ночь. А капитан по-прежнему стремился вперед, уже обогнув Сардинию. В Сардинский пролив мы зашли почти под утро. Впереди, по гипотетической прямой, лежала Мальта. Я уже практически не сомневался, что наша цель именно она. До меня стало доходить, что я снова ввязался во что-то не очень хорошее. Но деваться то было некуда. Впрочем, возможно, я и ошибался, но обострившееся чутье плюс предсказания древней корлицы несколько настораживали. И вот я снова стоял с собачьей вахтой и пел: "Почню, когда моря сходятся, ночью звезды сияют ясно, ночью, когда призраки воют рядом, ночью, когда мы поем. Пел я негромко, наслаждаясь ночной тишиной и морем. А оно было совсем рядом. Мерцая, как будто хотела поговорить со мной, как будто звала меня к себе. Но мне туда не надо. Слишком рано. Пройдя через пролив, мы повернули к Мальте. Но я ошибался. Путь наш лежал не к ней. А к небольшому вулканическому острову под названием Кассира, лежащему почти ровно посередине между Сицилией и Африкой, совсем недалеко от Туниса. Это к нему так стремились все три корабля, набитые вооруженными людьми. О причинах такой спешки я сначала не догадывался, но после того, как увидел пять галер, идущих нам наперерез со стороны Туниса, все понял. Галеры были большие, И даже имели парусное вооружение. Подгоняемые ударом весел, они стремились к цели, и целью этой были, к сожалению, мы. Над всеми галерами гордо реяли флаги Османской Турции, тогда как над нашими кораблями флаги Испании. Нужно увеличить ход, заорал капитана Гелара. Цель уже близка. Они не посмеют войти в охраняемую бухту на острове. Мы должны высадиться в ней раньше. У нас соглашение. Вперёд, матросы, нас ждут приключения и несметные богатства. Каждому отличившемуся по бочке лучшего вина и по два золотых эскуда. Это заявление было встречено бурными приветствиями команды, и все бросились к веслам. Голиасс резко увеличил ход. Увеличили ход и сопровождающие пенасы, выставив на реях все паруса. Загребая морскую волну низкосидящим корпусом, они стали нас обгонять. Пинасы были более легкие и вёрткие, чем мы. И, как оказалось, на одном из них был старший. И этот старший был магом ордена. Стоя на носу супенаса, на борту которого красовалась надпись Солнечный, он прочертил несколько знаков в воздухе с помощью магического дыма. Прочитав эти знаки, Агиларас плюнул и мрачно уставился на приближающиеся галеры. Пинас с магом из ордена Кающихся, а это был только кто-то из них, медленно обогнал нас и ходка пошел к острову. Поймав паруса сильный ветер с африканского побережья и постоянно меняя галсы, он ловко лавировал, увеличивая скорость все больше и больше. Вслед за ним устремился и второй. Пока никто не стрелял из пушек, но турки, заметив этот маневр, задействовали магию. Две их галеры резко увеличили скорость и помчались на перерез солнечному и второму пенасу, который не успел еще далеко от нас оторваться. Его название я не успел прочитать. Мы должны вступить в бой и не допустить, чтобы их перехватили турки, сказал капитан, подойдя ко мне и кивая на пинасы. Я пожал на это плечами. Мы и так делаем все возможное, и я просто не могу понять, как мы одни будем отбиваться от трех галер. А вы еще хотите, чтобы мы напали на те две? У нас много пушек, и у меня есть амулеты. Прекрасно. Но этого явно недостаточно, скептически ответил я ему. Я уже участвовал во многих схватках, Наше преимущество весьма иллюзорно, и против троих нам не справиться. Тем более, мы не знаем, сколько пушек у наших врагов и сколько амулетов и магов есть у них. Согласен, поморщился с досадой Жуан. А что можешь ты сделать? Увеличить скорость нашего Голиаса, пожал я плечами. Тогда мы сможем оторваться от преследующей настройки и напасть на другие галеры. Так увеличи ее». Охотно. Но мне за это не платят. И вообще, у меня нет никакого договора, лишь пустые обещания. Тебе нужны деньги? напрямую спросил капитан. Сейчас, перед боем, в котором ты, может быть, и не выживешь? Я-то? Ближайшая волна повинуясь моей воле, внезапно слезнула с корабля кусок обшивки, а потом, вернувшись, снова закинула ее на борт. Не волнуйтесь за меня. Я плаваю как рыба и в огне не горю. И я потрогал свой новый защитный амулет от пуль, гораздо более мощный, чем прежний. Хорошо, я тебе заплачу, но после того, как ты разгонишь корабль. Вместо ответа я подошел к штурвалу и отодвинув рулевого, взялся за деревянные ручки. Чувство узнавания пронзило меня насквозь. Корабль почувствовал меня и подчинился воле, как старый пес своему хозяину. Голиас скрипел канатами, а я выкрикивал команды, где нужно подтянуть, как и что именно. Скрепляли мачты, и я облегчал их нагрузку. Скрипели борта, и груз по моей команде быстро перемещался в нужное место или оставался там же, если в этом не было никакого смысла. Голиас сначала неохотно, а потом всё быстрее стал догонять ушедший вперёд второй пинас оставляя позади себя все три преследовавшие галеры, оставляя позади вражескую тройку кораблей, мы почти нагоняли две галеры, шедшие на перерез Пинасу. Все были удивлены. Капитан подошел и сунув мне в руку мешочек, предварительно показав его содержимое, сказал: "Твоя плата за этот бой. Если мы сможем вырваться из окружения и спастись, то я удвою свою цену". И скажу об этом отцу Адану. Он отблагодарит тебя. Очень щедро отблагодарит. Как отец Адан может отблагодарить, я догадывался, но ничего не сказал, а забрав мешочек, спрятал его у себя в одежде. Там было около десятка прекрасных изумрудов и рубинов, которые я смог увидеть, быстро заглянув в него. Между тем туркам надоела тихая гонка. Да и они поняли, что спокойно и быстро нас перехватить не удастся. Обе галеры произвели по выстрелу из носовых пушек, но ядра не попали в цель. Первый пинас значительно убыстрился, и его было уже не догнать. А вот мы со вторым кораблем как раз оказались на расстоянии досягаемости пушечного выстрела. Развернувшись к нам левым бортом, обе галеры дали залп по пенасу, не трогая пока нас по команде Агилара наш галеас осветился вспышками пушечных выстрелов. Выпущенные ядра, визжа и кружась в воздухе, устремились к галерам. То же самое сделал и Пинас, дав залп своими пятью бортовыми орудиями. Море заволокло белым пороховым дымом. Галеры совершили разворот и дали залп уже правым бортом. Пинас Успевший получить несколько пробоин, содрогнулся от повторного залпа турок. На палубу свалились две мачты, придавив несколько моряков и запутав все своей оснасткой, и корабль резко сбавил ход. Галеас не мог совершить подобный разворот так же быстро, а наши ядра почти не принесли никакого вреда обоим галерам пара попаданий только разнесла разнеславще по одной извёсел, да убила неосторожного турка, стоящего на палубе последний из галер. Я, не обращая внимания на гибнущий пинас, отвернул Голиаас влево, чтобы прикрыться его бортами. Оттуда слышались крики о помощи, но все, что я мог сделать, это только посочувствовать им. Биться вдвоем против пяти галер было совершеннейшей глупостью. Мы и так уже потеряли скорость в результате всех этих манёвров, а наша цель была не сражаться, а добраться невредимыми до острова. Что я и делал. Мак на головном пенасе уже смог спастись, и наша миссия была почти выполнена. Пропустив мимо ушей доносившееся проклятие, я по-прежнему держась за штурвал, вёл Галеас курсом на кассиру. Я был почти уверен, что успею проскочить мимо галер, когда на носу самый крупный из них, идущий первой, появилась фигура. Это был маг, закутанный во всё белое. На голове у него красовалась белая огромная челма. Воздев обе руки к солнцу, он нараспев, как искушенный в пении моэдзин, стал речитативом напевать магические тексты, делая при этом непрерывные пассы руками. В результате этих манипуляций турецкая галера словно приобрела магический водомет и устремилась к нам. И вот мы уже отчётливо смогли рассмотреть все фигуры турков, стоящие на палубе и вооруженные до зубов. Вот уже стали видны дымящиеся фитили возле их ружей. А вот они уже оказываются совсем рядом с нами. В этот момент вражеская галера резко сбавила ход. Видимо, магический заряд закончился, а может, опасно было. Галера продолжала по инерции быстро ползк к нам, и ее острый нос с стараным под ним явно стремился ударить нас в борт. Заметив это, я стал спешно отводить глаз в сторону, надеясь, что если и не успею это сделать, то удар придется по касательной, и мы все равно сможем спастись. Так и случилось. Удар Из галеры взлетели десятки кошек, впившись острыми крючьями в борта нашего корабля. Вся испанская команда во главе с капитаном находилась в каком-то непонятном ступоре и не думала отражать нападение. Они словно оцепенели при виде так быстро приблизившегося противника. Огонь! Ять! Огонь! заорал я на трех языках: испанском, русском и матерном. Они очнулись и поднесли фитилик к пушкам, уже перезаряженным к этому времени. залп смел с палубы галеры, готовящихся к бардажу турков. Только маг белых белой к небрежным жестам повел рукою, и ядро, летевшие к нему, резко изменило направление и унеслось далеко в море, где и затонуло. К бою! заорал уже очнувшийся капитан нашего Голиаса, и вся толпа, похватав оружие, бросилась сражаться. Закипел бой. Турки, потеряв много людей, вместо того, чтобы атаковать, стали с трудом обороняться. Лязг оружия, грохот мушкетных и пистолетных выстрелов, пороховой дым и кровь, лиющаяся на палубу. Все это захватило меня своим инфернальным зрелищем. Испанские моряки успешно вырубали турков. Лишь одинокая белая фигура стояла на носу, безучастно глядя на сражающихся за него единоверцев. Никто из испанцев не рисковал к ней приблизиться. Победа была уже почти нашей, когда вторая галера смогла подойти к галеасу и с ходу вступила в бой, выбросив кошки с другого борта, сцепив свою галеру с нашим кораблем. "Огонь!" снова заорал я, словно главный канонир, и левый борт дал залп по приблизившейся галере. Но та не осталась в долгу и выстрелила в упор всеми своими бортовыми орудиями. Словно в замедленной съёмке я видел, как неохотно покидают жерла пушек каменные и чугунные разнокалиберные ядра, как с плетом вытекает яркий огонь, порожденный сгоревшим порохом, и вырываются клубы дыма, прощаясь с ядрами. Разогнавшись с близкого расстояния, ядра вонзились в борт Голиаса, пронзая обшивку и разрывая в клочья его борта. Щепки Обрывки такелажа, горящая парусина полетели во все стороны. Одно из ядер устремилось к штурвалу и ударив в основание снесло под корень, отбросив меня в сторону. Ударившись спиной о фальшборт, я сел на палубу. Резкий удар напрочь выбил из меня воздух. Держась за грудь рукой, я пытался судорожно вдохнуть в себя кислород, которого не осталось в плёсень. После минутной задержки лёгкие расправились. Спазм прошёл, и мелкий вдох возвестил меня о том, что я снова могу дышать. Воздух, жгучий, пропахший резким запахом пороха, железа и крови, проник в мои лёгкие. Сознание прояснилось, и быстро схватив абордажный клинок, я стал отбиваться от первых пиратов или солдат турков, или тех, кем они на самом деле были. Заученные удары отразили неуклюжие попытки простых солдат убить меня. Один из них лишился руки, и громко рыча, был выброшен пинком ноги за борт. Другой потерял голову. Третий оказался с разрубленной ключицей и медленно осел на палубу, заливая ее кровью. Пятёрка врагов отхлынула в сторону, решив отступить и найти более легкую цель. За их спинами перескочил на палубу гальяса мушкетёр и положив на фиксирующую палку ствол мушкета, стал в меня наскоро целиться. «Э, бармалей, мы так с вами не договаривались, воскликнул я, уже вытаскивая левой рукой из перевязи пистоль. Быстро прицелившись, смог опередить мушкетера, резко нажав на спуск. Грянул выстрел, и мушкетер свалился на палубу, а его мушкет с уже подпаленным порохом упал вслед за ним, произведя выстрел куда-то в сторону. Но силы были неравны. Испанские моряки, перебив почти всю команду первой галеры и не трогая Мага", бросились обратно защищать свой голиаз. Да только и они понесли уже ощутимые потери. Драка пошла на равных, и мой одинокий клинок ничем уже не мог помочь. В это время к нам на всех парах, то есть на всех вёслах спешили оставшиеся три галеры. С кармы было прекрасно видно, как напрягались подставленные жаркому солнцу мышцы на голых руках грибцов и как изгибались весла от тяжести воды и прикладываемых усилий. Песец мелькнула мысль. Большой песец. Пора сваливать, пока не поздно. Видимо, подобная мысль пришла в голову не только мне. Хуан Агиларов взглянул назад. Одна из галер впившись в спинасом, выкашивала его команду, которая уже почти не сопротивлялась. А две другие вражеские галеры были совсем близко, и нам совершенно некуда было от них деться, разве что сразу на небеса. Я стал озираться вокруг и, увидев подходящую и относительно целую шлюпку, стал прорубать к ней дорогу. Надо было сматываться. На моем пути попался здоровенный негр с острыми треугольными зубами людоеда. В руках он держал огромную саблю. Он стоял между мною и лодкой, а значит, должен был отступить в сторону, по моему мнению. Но негр оказался на редкость тупым и не понимал по-хорошему. Обменявшись ударами, от которых у меня буквально отсохла правая ладонь, я извернулся и смог поразить его изо всей силы, которая у меня еще оставалась. Негр, ожидая удара, ответил на него своим громкий ляск, и у меня в руках остался обломок сабли, а сам я покатился по палубе, выронив при этом и с остатками клинка. Но это оказалось к лучшему, потому как один из турок в это время решил поучаствовать в нашей схватке и запустил в меня короткий, но широкий метательный нож. Просвестец тот по ошибке вонзился в живот негра. А! -а, -а, -а, -а разнесся над кораблем животный крик ярости. И еще живой негр в отместку зарубил саблей Мазилу, развалив его надвое. После чего повернулся ко мне и получил уже от меня довольно подлый удар дагой в грудь. Отразить он его не успел и выронив саблю, схватился за круглый эфес, крепко вошедший в его тело. Но ну, в единоборствах я не селон, и оставив в руках негра свою дагу, бросился бежать в трюм к сундуку. Оттуда срочно нужно было забрать свою шпагу. Она была ценнее всего этого корабля, да и немного монет и некоторые вещи я хотел обязательно прихватить с собой. Прыгнув в трюм и ударив в спину одного из турков, сражавшегося сскоком, отчаянно отбивавшимся от него вертелом или шпагой, в темноте было не разглядеть. Я бросился к своему сундуку, найдя заветную шпагу и забрав несколько амулетов и все деньги, побежал обратно. Навстречу мне спрыгнули двое мавров. Э, -э расплылся в довольной улыбке один из бородатых придурков. Но выстрел в упор залил звериный оскал его же кровью, и он упал. Другой с искренним удивлением смотрел на то, как в его теле появился клинок шпаги. И легко, преодолев потное и грузное тело, вышел из спины, не встретив никакого сопротивления. Ах, вот и все, что он хотел мне сказать. Выдернув из-за его пояса обычный пистоль, я выстрелил вверх, кажется, ни в кого не попав, но отбросив всех желающих прыгнуть в сторону трюма. В это время капитан, забравшись на нос, практически напротив турецкого мага, с интересом наблюдающим за ним, задействовал сразу два амулета. Один из них выстрелил снапом огня в сторону приближающейся галеры. Ревущий жадным пламенем клубок огня бросился, как голодный зверь, на галеру и, достигнув её, вгрызся в сухое дерево и парусину, пожирая их с истинным наслаждением страшной и вечной стихии. Все, кто были на судне, дико закричали. Кажется, кричало даже дерево, паруса и канаты. Все то, что могло и не могло гореть. Яркое пламя вскинулось к небесам и стало стремительно пожирать корабль. Через несколько минут крики прекратились, и стало слышно только треск пламени и шипение смолы, капающей в морскую воду. Второй амулет, очевидно слабее первого выстрелил разноцветными иголками жидкого огня, поразив всех, кто толпился на палубе Голиаса, не разбирая, где свой, а где чужой. Но испанцев на нем осталось совсем мало. Да видимо, капитану их было совсем не жалко. Я же сидел в трюме, и меня эта волна не коснулась. Вовремя заметив ее, я остался внизу, чтобы выскочить уже после, подтянувшись на руках. Оглянувшись, я стал быстро перезаряжать пистоли, которые использовал. Вокруг никого из живых врагов не наблюдалось, лишь стонали многочисленные раненые с обеих воюющих сторон, Да приближалась последняя галера. Честно говоря, что теперь делать, я не знал. Нас осталось в живых от силы десяток человек. Галяс был полностью разбит, а Пинас прекратил сопротивление. Самый же быстрый пинас уже давно скрылся за горизонтом, видимо, заходя в порт. Самая не пострадавшая в бою галера была уже совсем близко. Мак на первой галере, наблюдая за нами, затем неожиданно громко рассмеялся и проговорил что-то на своем языке. Ну и хрен с ним. Подскочив к пушке, одиноко торчащей на корме, я приник к амбразуре, целясь в галеру. Нужен был меткий выстрел, и я постарался сделать все четко и изобретательно. Задействовав свой магический сгусток, я постарался слиться с орудием, задержав дыхание, стал смотреть вперед, ощущая находящееся в стволе ядро. Немного подергав лафет и переместив его влево, вправо и вниз-вверх, уловил момент и поднес фитиль к запальному отверстию. Море сделало вдох волной, а потом выдох. Тут же загорелось запальное зелье, и струйка огня потекла к пороховому заряду. Быстро сгорая, порох придал ускорение ядру, и оно устремилось из ствола на свободу. Чувствуя снаряд каждой клеточкой, я придал ему вращение и ускорение всей магической силой. А потом, вздрогнув от невероятных усилий, разорвал его на четыре части. Четыре куска чугуна, разогнанные гораздо сильнее, чем это могла сделать пушка, с яростным свистом вонзились в нос галеры ниже ватерлинии и, пробив обшивку насквозь, застряли где-то в корме. Галера, получив огромные пробоины, стала быстро набирать воду. Не доплыв до Голиаса каких-то жалких сотню метров, она почти остановилась и стала тонуть. Туркам стало резко не до нас, и нам пора было заняться своим спасением. "Бежим!" крикнул я капитану. "Бежим!" согласился он со мной и бросился в трюм, очевидно, за кассой. Тем временем я с оставшимися моряками стал спускать поцелевшую лодку за борт пустив ее, моряки стали один за другим прыгать вниз. В это время появился капитан, нагруженный своим добром. Плата, остановил я его. Какая плата? Поощрительная. За что? За спасение. Но мы же еще не спаслись. Спасемся! Деньги вперед! Стулья будут вечером. непонятно выразился я. Или ты с нами не плывешь и остаешься один здесь, но зато с деньгами. Скотина, Козел ты, а не филин!» – выразил слабые эмоции капитан, умевший ругаться гораздо сильнее, чем эти вялые попытки меня оскорбить. Деньги или ничего. Подавись, бросил он мне мешок с драгоценностями и деньгами. Отлично, подхватив мешочек, ответил я. А теперь задействуй свой третий амулет против мага, иначе он нас всех утопит. Все равно он тебе больше не будет нужен. Ты можешь на меня напасть. Зачем? Ты заплатил, а я честный моряк. «Потому и попросил плату, чтобы не отбирать ее. хотя и мог это сделать беспрепятственно. Действуй. Разместившись в лодке, Жоан вытянул руку с зажатым в ней аmuлетом в сторону мага, который явно уже собирался использовать свои магические способности против нас, поняв, что мы сумеем сбежать от его воинов. Очередной шар огня помчался на него. Мак взметнул руки вверх и шар наткнулся на стену воды, воздуха и обломков кораблей. А мы, не теряя времени, взявшись за весла, усиленно гребли. Сражаясь с огнем амулета, маг не успел нанести ответный удар, как мы уже оказались очень от него далеко. Дальнейший наш путь больше ничем омрачен не был. И добравшись ранеными и обожженными до острова, мы заплыли в его бухту чтобы уже беспрепятственно сойти на берег. Здесь нас ждал давешний монах. Он забрал у меня деньги. Выскочив из лодки, сразу стал жаловаться на меня капитан. Что с галерами? Не обращая на его жалобу никакого внимания, спросил монах. Галеры почти все уничтожены нами, о великий, униженно сказал Жуан. Лишь только две из них спаслись и обе сильно повреждены монах согласно кивнул А что с Абунасиром Я не знаю кто это такой но если вы имеете в виду того мага в белой одежде который сражался с нами то он остался там в море Последний амулет я использовал против него Что скажешь Филин обратив на меня свой взор спросил монах то что эти деньги я заработал честно Я предложил всех спасти, потребовав за это достойную плату, и всех спас. Договор был заключен, а капитан лукавит. Деньги ничто по сравнению с нашими жизнями. Я мог бы спастись один, а спас многих, и все это за жалкие гроши. И какова же благодарность? Обвинение в воровстве? Приказ был задержать галеры, и мы это сделали. Он прав. Монах перевел глаза на капитана. Сколько ты ему заплатил? Капитан назвал сумму. Добавь ему еще четверть и идемте. У нас очень много дел. Мы выполнили задачу, и это главное. Нас всех оценят по достоинству, а деньги это тлен. Основные трудности еще впереди. И монах пошел вперед, перебирая в руках четки. Капитан нехотя добавил недостающие деньги и выгрузив из лодки остатки имущества и оружия, мы направились вслед за монахом